Пророки Ваала. Позднее о групповой деятельности пророков не упоминается, зато значительную роль начинают играть отдельные выдающиеся пророки. Часть из них жила при царском дворе и выполняла обязанности советников. В надежде на вознаграждение они предсказывали царю весьма приятные вещи, другие вели себя оппозиционно и бесстрашно высказывали свое мнение. Эти пророки были выходцами из низших слоев населения и живо реагировали на страдания народа. Во время царствования Соломона углубляются противоречия между отдельными слоями еврейского общества. Пророки оценивают политику имущих с позиций идеализированных представлений. Будучи свидетелями постоянно ухудшающих соотношений в государстве, усиления эксплуатации, роста бесправия, возрождение древнего ханаанского культа и появление чужих богов, они считали, что все невзгоды происходят из-за падения веры в Яхве, оттеснение его культа на задний план. Таким образом, вполне понятно, что ранние пророки не только формулировали социальные требования, но и боролись за чистоту культа Яхве. В учениях пророков Яхве выступает не только величайший из богов, но и самый справедливый, не дающий в обиду сирот и бедняков. Распространение земледелия естественно вело к заимствованию культов ханаанских земледельцев. Политические и торговые связи, династические браки царей также открыли возможность для появления чужих культов. В этих условиях выступления пророков становились зачастую опасными для власти мущих. Поэтому власти нередко преследовали, а случалось и казнили пророков. Пока пророки провозглашали величие и славу Яхвы, колесницы враждебных армий вспахивали землю Израиля. Тут ставился под вопрос авторитет Яхвы, который отступил перед богами других народов. В периоды испытаний усиливалось доверие к словам пророков, которые гарантировали помощь Яхвы лишь в случае чистой и безраздельной веры в него. После падения Северного царства Израиля цари и правящие круги южной части иудеи были вынуждены частично принять программу ранее преследовавшихся пророков, и для этого были утверждены законом отдельные социальные требования народа, отраженные во второзаконии, и утвержден культ Яхве, религиозная реформа царя Иосии. Но несмотря на принятые меры, иудеи пала То есть Яхве вновь показал свое бессилие. Этот факт привел к глубокому религиозному и психологическому кризису не только среди народа, но и среди пророков. Выходом из кризиса стало утверждение, что Яхве — единственный в мире бог, и никаких других богов нет и не может быть. Яхве является повелителем вселенной и истории. Он не отступает неприятелем, а наоборот, приказывает ассирийцам и вавилонянам покорить грешную страну и поработить ее население. Все это доступно ему как мировому божеству, правящему малыми и великими народами. Яхве обещал избранному народу бесконечное счастье. Однако покой и счастье Бог дает через своего помазанника, царя, через мессию. Первоочередной задачей Мессии является освобождение народа из рабства и возвращение его на родину. Учения пророков об единобожии и приходе Мессии начали складываться еще до Вавилонского плена. В плену они окончательно оформились. Пророки обращались к живой речи, когда хотели сообщить свои мысли, или проповедовали перед народом, собравшимся у святых мест например, Амос в Вифиле или произносили речи перед царями, Иеремия. Зачастую, чтобы выразить суть своего учения, они прибегали к символическим образам или поступкам. Так пророк Оссие нарек своего сына именем «Луамми» не мой народ, чтобы выразить гнев Яхве. Во время встречи с Иеровамом в конце царствования Соломона А Ахия, как уже говорилось, разорвал свое платье на двенадцать частей и десять отдал Иервуаму. Так он предсказал, что царство Соломона распадется на две части, и одна из них — десять племен